3. Внешняя политика Юстиниана В тот момент, когда Юстиниан пришел к власти, империя еще не оправилась от серьезного кризиса, охватившего ее с конца V столетия. Последние месяцы правления Юстина персы, недовольные проникновением имперской политики на Кавказ, в Армению, на границе Сирии, вновь начали войну и лучшая часть византийского войска оказалась прикованой на востоке. Внутри государства борьба зеленых и синих поддерживала чрезвычайно опасное политическое возбуждение, которое еще усуглюблялось плачевной продажностью администрации, вызывающей всеобщее недовольство. Настоятельной заботой Юстиниана было устранить эти трудности, задерживавшие исполнение его честолюбивых мечтаний в отношении Запада. Не видя или не желая видеть размеров восточной опасности, он ценой значительных уступок подписал в 532 году мир с великим царем, что дало ему возможность свободно распоряжаться своими военными силами. С другой стороны, он беспощадно подавил внутренние смуты. Но в январе 532 года грозное восстание, сохранившее по кличу повстанцев имя Ника, в течение недели наполняло Константинополь пожарами и кровью. Во время этого восстания, когда, казалось, должен был рухнуть трон Юстиниан, оказался обязан своим спасением главным образом храбрости Феодоры и энергии Велиссария. Но во всяком случае, жестокое подавление восстания, устлавшее ипподром 30 тысячу трупов, имело своим результатом установление прочного порядка в столице и превращение имперской власти в более абсолютную, чем когда бы то ни было. В 532 году, В руки у Истиниана оказались развязанными восстановление империи на Западе. Положение на Западе благопрепятствовало его проектам. Как в Африке, так и в Италии, жители, находившиеся под властью варваров-еретиков, давно призывали к восстановлению императорской власти. Престиж империи был еще так велик, что даже вандалы и лосткоты признавали законность византийских притязаний. Вот почему быстрый упадок этих варварских королевств делал их бессильными перед наступлением войск Юстиниана, а их разногласия не давали им возможности объединиться против общего врага. Когда же в 531 году захват власти Гелемером дал византийской дипломатии повод вмешаться в африканские дела, Юстиниан, полагаясь на грозную силу своей армии, не стал медлить стремясь одним ударом освободить африканское православие, население из арианского плена и заставить вандальское королевство вступить в лоно имперского единства. В 533 году Велисарий отпул от Константинополя с армией, состоявшей из 10 тысяч пехоты и 5-6 тысяч кавалерий. Компания была стремительной и блестящей. Гелимер, разбитый пред циме и трикомаре, Окруженный при отступлении на горе Папуа был вынужден сдаться в 534 год. В течение немногих месяцев несколько кавалерийских полков, именно они сыграли решающую роль, против всякого ожидания уничтожили королевство Гензериха. Победоносному велесарию в Константинополе были оказаны триумфальные почести. И хотя понадобилось еще 15 лет, 534-548, чтобы подавить восстание берберов и бунты распущенных наемников империи, Юстиниан уже мог гордиться завоеванием большей части Африки и надменно присвоить себе титул императора вандальского и африканского. Остготы Италии не шелохнулись при разгроме вандальского королевства. Вскоре настал и их черед. Убийство Амаласунты, дочери великого Теодориха, ее мужем Теодогатом 534-й, послужило Истиняну поводом для вмешательства. На этот раз, однако, война была более тяжелой и продолжительной. Несмотря на успех Велисария, который завоевал Сицилию в 535 захватил Неаполь, затем Рим, где он в течение целого года с марта 537 по март 38-го, осаждал нового астготского короля Витигеса, а затем завладел Равеной 540-го, привел пленного Витигеса к стопам императорам, годты вновь отправились под руководством ловкого и энергичного Татилы, и Велисарий, посланный с недостаточными силами, силами Виталию, был разбит 544-548-й. Потребовалась энергия Нарсеса, чтобы подавить сопротивление астготов, При Тагине 552 сокрушить в компании последние остатки варваров 553 и освободить полуостров от францких орд Лефтариса и Бутилина 554 -й. Понадобилось 20 лет, чтобы вновь завоевать Италию. Снова Юстиниан со свойственным ему оптимизмом слишком быстро поверил в окончательную победу. И, быть может, именно поэтому он не сделал вовремя необходимого усилия, чтобы одним ударом сломить силу Остгота. Ведь подчинение Италии имперскому влиянию было начато с совершенно недостаточной армией, с 25 или едва с 30 тысячами солдат. В результате безнадежно затянулось. Равным образом в Испании Юстиниан – воспользовался обстоятельствами, чтобы вмешаться в династический раз распри Вестготского королевства 554 и отвоевать юго-восток страны. В результате этих счастливых кампаний Юстиниан мог льстить себя мыслью, что ему удалось осуществить свою мечту. Благодаря его упорному честолюбию Далмация, Италия, Всевосточная Африка, юг испании и острова Западного бассейна Средиземного моря, Сицилия, Корсика, Сардинск, Сардиния, Балиарские острова вновь стали частью единой Римской империи. Территория монархии увеличилась почти вдвое. В результате захвата суеты власть императора распространилась вплоть до геркулесовых столбов. И если исключить часть побережья, сохраненную Вестготами в Испании и Септимании и Франками в Провансе, можно сказать, что Средиземное море стало вновь Римским озером. Без сомнения, ни Африка, ни Италия не вошли в империю в своих прежних размерах. К тому же, они были уже истощены и опустошены долгими годами войны. Тем не менее, вследствие этих побед, влияние и слава империи неоспоримо возросли. Июстиниан использовал все возможности, чтобы закрепить свои успехи. Африка и Италия образовали, как некогда, две префектуры притория И император старался вернуть населению его былое представление об империи. Восстановительные мероприятия частично заглаживали военную разруху. Организация обороны, создание больших военных команд, образование приграничных марок «Лимитс», занимаемых специальными пограничными войсками, лимитальной постройкой мощной сетей крепостей, все это гарантировало безопасность страны. Юстиниан мог гордиться тем, что он восстановил на Западе тот совершенный мир, тот совершенный порядок, который казался ему признаком подлинно цивилизованного государства. Войны на Востоке. Несчастью, эти крупные предприятия истощили империю и заставили ее пренебречь Востоком. Восток отомстил за себя самым страшным образом. Первая Персидская война 527-532 была лишь предвестником грозившей опасности, так как ни один из противников не захотел идти слишком далеко. Исход борьбы остался нерешенным. Победа Велисария при Даре 530 была возмущена его поражением при Калинике 531 -й. И обе стороны вынуждены были заключить непрочный мир 532 Но новый персидский царь Хасрой Ануширван 531 579 деятельный, чистолюбивый, был не из тех, кто мог удовлетвориться подобными результатами. Видя, что Византия занята на западе особенно обеспокоенной проектами мирового господства, который Юстюлиан не скрывал, он устремился в 540-м году в Сирию и взял Антиохию. В 541-м он вторгся в страну Лазов и захватил Петру. В 542-м он разрушил коммагену В 543-м разбил греков в Армении. В 544-м опустошил Месопотамию. Сам Белиссарий был не в силах его одолеть. Пришлось заключать перемирие 545-й. Много раз возобновлявшееся и в 562-м подписать мир на 50 лет, согласно которому Юстиниан. Обязался платить великому царю дань и отказался от всякой попытки проповедовать христианство на персидской территории. Но, хотя этой ценой он сохранял страну лазов, древнюю колхиду, персидская угроза после этой длительной опустошительной войны не стала менее устрашающей для будущего. В то же самое время в Европе граница на Дунае поддавалась под напором варваров. В 540-м гунны предали огню и мечу Фракию, Иллирию, Грецию до Коринфского перешейка и дошли до подступов к Константинополю. В 547-м, 551 -м славяне опустошили Иллирию, а в 552-м грозили Фессалоники. В 559-м гунны вновь появились перед столицей, спасенные с большим трудом благодаря храбрости старого Велисария. Помимо того, на сцену выступают авары. Конечно, ни одно из этих вторжений не установило длительного господства чужеземцев в империи, но все же Балканский полуостров был жестоко разорен. Империя дорого платила на востоке за триумфы Юстиниана на западе, меры защиты и дипломатии. Тем не менее, Юстиниан стремился обеспечить защиту и безопасность территорий как на западе, так и на востоке. Организация больших военных команд, доверенных магистратам армии, магистре Мелитум, создание на всех границах военных рубежей Лимитес, занятых специальными войсками Лимитании, он перед лицом варваров восстановил то, что некогда называлось прикрытием империи, протентура империи. Но главным образом он воздвигал на всех границах длинную линию крепостей, которые занимали все важные стратегические пункты и образовывали несколько последовательных барьеров против вторжения. Вся территория за ними для большей безопасности была покрыта укрепленными замками. Еще поныне во многих местах можно видеть величественные развалины башень, которые сотнями возвышались во всех имперских провинциях. Они служат великолепным свидетельством того грандиозного усилия, благодаря которому, согласно выражению Прокопия, Юстиан, Юстиниан поистине спас империю. Наконец, византийская дипломатия, в дополнение к военным действиям, стремилась обеспечить во всем внешнем мире престиж и влияние империи. Благодаря ловкому распределению милостей и денег и искусному умению сеять раздоры среди врагов империи, Она проводила под византийское владычество варсварские народы, бродившие на границах монархии, и делала их безопасными. Она включала их в сферу влияния Византии путем проповеди христианства. Деятельность миссионеров, распространявших христианство от берегов Черного моря до Плоскогория, Бессиния и Азисов Сахары, была одной из характернейших черт византийской политики в средние века. Таким образом, империя создала себе клиентуру вассалов в их числе были арабы Сирии и Йемена, берберы из Северной Африки, лазы и цаны на границах Армении, герулы, гипиды, ломбарды, гунны на Дунае, вплоть до франкистских государей отдаленной Галии, в церквях которые молились за римского императора. Константинополь, где Юстинян торжественно принимал варварских государей казался столицей мира. И хотя престарелый император в последние годы правления действительно допустил упадок военных учреждений и чересчур увлекся практикой разорительной дипломатии, которая вследствие раздачи денег варварам вызывала их опасное вожделение, тем не менее несомненно, что пока империя была достаточно сильна, чтобы защитить себя. Ее дипломатия, действовавшая при поддержке орудия, представлялась современникам чудом благоразумия тонкости и проницательности. Несмотря на тяжелые жертвы, которых стоила империя огромное честолюбие Истиняна, даже его хулители признавали, что естественным стремлением императора, обладающего великой душой, является желание расширить пределы империи и сделать ее более славной. Прокопий.